c o m Когда непонимающие Дхамму люди действуют неправильно, они оглядываются вокруг, чтобы удостовериться, что никто за ними не наблюдает. Но наша Камма всегда наблюдает. На самом деле мы никогда не можем уйти безнаказанными. Хорошие поступки приносят хорошие результаты. Плохие поступки приносят плохие результаты. Не полагайтесь на то, что вас защитят божества, или ангелы-хранители, или дни удачи. Эти вещи не являются подлинными. Не верьте в это. Если вы поверите в них, вы будете страдать. Вы всегда будете ждать правильного дня, правильного месяца, правильного года, ангелов или божеств. Так вы будете только страдать. Обратите внимание на свои собственные действия и речь, на свою камню. Делая добро, вы наследуете благо. Делая зло, вы наследуете болезненность. Благодаря правильной практике вы уменьшаете прошлую камню. Зная то, как возникают и исчезают вещи, вы можете просто быть осознанными и отпускать их так, чтобы они следовали своим чередам. Это похоже на то, как если бы у вас было два дерева. Одно из них вы бы удобряли и поливали, а за другим не ухаживали. Очевидно, что одно из них вырастет, а другое погибнет. Некоторые из вас приехали сюда, проделав путь в тысячи миль из Европы и Америки и других дальних мест, чтобы услышать Дхамму здесь, в монастыре Нонг Па Понг. Вы приехали издалека и преодолели многие трудности, чтобы добраться сюда. А здесь у нас Есть люди, что живут прямо за стенами монастыря, но они даже ни разу не вошли в эти ворота. Подумав над этим, вы можете еще больше ценить хорошую к а м н у Не так ли? Когда вы делаете что-то плохое, то вы не можете куда-то убежать и спрятаться. Если другие вас не видят, вы должны видеть сами. Даже если вы заберетесь в глубокую нору, вы все равно обнаружите там сами себя. Нет никакой возможности совершить плохой поступок и убежать незапачками. Точно так же, почему бы вам не увидеть собственную чистоту? Вы видите все это – покой, взволнованность, освобождение, зависимость – вы все это видите сами.